Глава сорок седьмая. Со дня нашего первого поцелуя с Дереком прошло больше двух недель. Я много думала о том, что с нами произошло. В первый день нашего знакомства там, на королевском балу, Дерек бесспорно привлек меня. Высокий, красивый, с прекрасной улыбкой он излучал уверенность и силу. Но после встречи и в поезде, и его недомолвок, я отстранилась и придушила на корню все возможные к нему чувства, Но он своим присутствием, ненавязчивой заботой, якобы случайными касаниями, загадочными взглядами, все же добился своего. Я стала слишком много о нем думать. Итог – поцелуй. И теперь мое сердце заходится в бешеном ритме только от одного взгляда мужчины. А стоило ему отбыть на две недели из Грейтауна, как я внезапно осознала, что скучаю по его ободряющей и нежной улыбке. Однако даже Брайан казался мне более открытым, чем Дерек. У мужчины хватало тайн, он многое не договаривал, а еще он никогда даже не намекал о замужестве. И пока я не понимала, как у нас все сложится. Да и я еще была не свободна от обязательств, данных отцом Кэтрин, а жених, вернувшийся в Грейтаун, с удвоенной силой принялся за мной ухаживать. Но хоть придумывать причины отказа мне не приходилось. Последние две недели я практически перебралась в магазин, спешно готовясь к открытию. Одно радовало в этом бесконечном кошмаре. Это мой новенький автомобиль. Той суммы, что перевел мсье Тиммонс, хватило и на покупки, и на ремонт, так что остальные 20% с продажи недвижимости в Эдбурге я решила потратить на машину. И вот уже третий день, усадив Патрика за руль, Разъезжала по Грейтауну, раздражая своей довольной улыбкой подруг возможной свекрови. «Прибыли, госпожа!» — прервал мои воспоминания Патрик, припарковывая автомобиль возле магазина. «Я ненадолго забегу!» «Алекс! Алекс! Я не верю своим глазам! Ты все-таки приехала?» — радостно прокричала. Чуть ли не на ходу выбралась из машины и рванула навстречу подруге. «Приехала!» «Как я могла такое пропустить?» — воскликнула девушка, крепко стискивая меня в объятиях. «Я так соскучилась!» И я шепнула, тут же отстранившись и беглым взглядом, окинув подругу, проговорила. «Ты красотка, но кожу на лице требуется увлажнить, да и губы потрескались». «Угу», — давясь от смеха, просипела Алекс, скосив глаза и скривив лицо в забавной гримасе. «Оу, ты не одна?» Смущенно пробормотала я, едва слышно добавив, «Вы вместе?» «Потом», — прошептала в ответ Алекс, бросив украдкой взгляд на мсье Стаффансона. «Хм, добрый день, мсье Дэвид», — вдруг вспомнив о приличиях, поприветствовала я мужчину, растянув губы в доброжелательной улыбке. «Спасибо, что сопроводили Алекс ко мне. Зайдете в магазин? У меня подобран уход и для мужчин». — Добрый день, Кэтрин. Спасибо за приглашение, но я, к сожалению, вынужден отказаться, — ответил Стаффансон. Лишь вскользь посмотрев на меня, он не отводил свой взор от моей подруги. — Что ж, возможно, в другой раз. — Я буду рада видеть вас, — промолвила, лукаво подмигнув Алекс, подумав, что мне, наверное, лучше бы уйти. Но Дэвид, в конце концов, провел с Алекс как минимум неделю на корабле, а мне столько всего надо было ей рассказать. Да, в другой раз, задумчиво протянул мужчина, остановив мои мысленные метания, невольно подтолкнув к решительным действиям. Отлично, Алекс, где твои чемоданы? В Кэби? Патрик, перегрузи их в машину. Нет, в гостинице. Что значит в гостинице? Ты остановишься у меня, и это не обсуждается. Сейчас я здесь закончу и едем за твоими вещами. Голосом нетерпящим возражений заявила, еще и сдвинула брови придав лицу суровости. «Хорошо», — не стала спорить подруга. Взглядом показав на все еще стоявшего у Кэба Дэвида, она торопливо направилась к нему, но долго там не задержалась, вскоре вернувшись ко мне, подхватила меня под руку и решительно направилась в мой магазин. «Это невероятно! Я такого ни в Вердании, ни в МВРе не встречала!» восхищенно воскликнула девушка, прогуливаясь между рядов. — Очень удобно, и место для отдыха ты предусмотрела. — Хотелось чего-нибудь особенного, чего здесь нет, — смущенно пробормотала, вручая подруге бумажный пакет с ее приобретением. — Я могла тебе этот крем просто подарить. — Нет уж, я хочу стать твоим первым покупателем, — заявила Алекс, буквально силой засунув мне в ладонь купюру. — Ладно, раз ты так, значит, пойдешь со мной на королевский бал, и это не обсуждается. «О, нет, у меня аллергия на венценосных особ!» – хихикнула подруга и, подмигнув ошеломленной Анне, рванулась к выходу. «Я не отступлю, тебе придется со мной пойти!» – прокричала ей вдогонку и, отдав управляющие деньги, устремилась следом за Алекс. Долгожданную встречу было решено отметить в нашем любимом ресторанчике, а после мы отправились в парк и долго гуляли под сенью листвы болтая ни о чем и обо всем сразу. Но большей частью мы проговорили об открытии магазина. Было очень тревожно. Я выслала многим важным особам приглашение. Вот уже месяц на первой полосе трех столичных газет пишут об открытии, и мне хотелось бы, чтобы все прошло идеально. — Все, не могу больше, ноги гудят, — простонала я, обессиленно опускаясь на лавку. — Вторую неделю без отдыха. — Почему не сказала? Мы бы не пошли в парк, — проворчала подруга, устраиваясь рядом, и тут же со смехом добавила. — Я бы тоже с удовольствием повалялась на кровати. — И я. Тогда пошли. — Да, мечтаю принять ванну, завалиться в постель и ничего не делать. — Угу, но ты обещала мне рассказать, что у вас с Дэвидом, — напомнила я, выжидающе посмотрев на Алекс. — А ты о Брайане. — Да что там рассказывать? отмахнулась первой, проходя через кованные ворота парка. «Мы общаемся, иногда заглядываем в ресторан, и только. Будущая свекровь уже прибегала с обвинениями, что я совсем совесть потеряла, и позорю ее сыночка. А мы просто друзья. У Брайана, между прочим, есть тайная возлюбленная, но она пока не желает его видеть. Кстати, я согласна с ее требованием. Парень тот еще бабник, а кому понравится делить мужчину с другими женщинами?» — Будущая свекровь? — с недоумением произнесла Алекс, бросив на меня удивленный взор. — Да, к сожалению. Мой отец заключил брачный договор с их семейством. Ни я, ни мой жених не желали связывать себя с семейными узами, но нарушить условия договора не можем, по крайней мере сейчас. И пока время позволяет, мы старательно отсрочиваем нашу свадьбу, безразличным голосом изрекла, не желая сейчас ворошить неприятную мне тему разговора. — Позже расскажу. Твоя история интересней. Так вы вместе или нет? — Нет, но мой дед всячески способствует нашему союзу, — фыркнула подруга, забираясь в автомобиль. На мой взгляд, уже перегибает, но ничего не хочет слышать, уверенный в своей правоте. — А ты? А он? — протараторила, усаживаясь рядом, и, приказав водителю ехать домой, продолжила. — Вы-то хотите быть вместе? — Все сложно. До знакомства с Дэвидом я полагала, что если и выйду замуж, то это будет совсем не скоро. А он? Он уже был женат. Супруга его предала с лучшим другом, и он не желает больше обременять себя брачными узами. Да, Слушай, а вообще мужчины без скелетов в шкафу бывают?» Задумчиво протянула, невольно вспомнив о Дереке и грустно вздохнув. «А женщины?» — с горечью усмехнулась Алекс. И чуть помедлив продолжила. «Я хочу завтра съездить к дяде Филиппу. Дашь свою машину с водителем?» «Конечно. Если хочешь, я поеду с тобой». «Знаешь, после прошлой встречи я не откажусь от твоего присутствия», пробормотала девушка, передернув плечами. «Хорошо, что этого ненормального посадили», согласилась с подругой, узнав об исходе дела от Брайана. Кажется, всем членам семьи Стафенсон, Алекс пришлась по душе, и они не позволили преступникам избежать наказания. «Да, но теперь неизвестно, как меня встретит еще один дядя», истерично хохотнула Алекс, откидывая голову назад и закрывая глаза. «Уверена, этот будет лучше, но не может же вся твоя родня быть ненормальной», проговорила, последовав примеру подруги, откидываясь на спинку сиденья. «Остаток дня прошел лениво, как мы и планировали». Прибыв в особняк, мы разбрелись по своим комнатам, договорившись встретиться через пару часов в гостиной. Пока Алекс приводила себя в порядок после длительной дороги, я распорядилась об ужине и, приказав подать мне чай с мятой, устроилась на одном из диванов. Чуть позже ко мне присоединилась гостья, и вскоре мы, будто две старушки, наслаждаясь вкусным, а главное полезным, успокоительным, проболтали до самой полуночи.